Ну, разве я была не права? Помнишь, Ева, сколько раз я повторяла тебе в милые прошлые дни? Никогда не надо отчаиваться, каким бы черным ни казалось будущее. Я помню тебя в школе, милочка. Бедна, как церковная мышь, и никаких надежд на перемены. Ну, просто никаких. А посмотреть на тебя теперь весела, богата. Ева засмеялась. Она встала. и поцеловала мисс Кларксон. Сожалею, что ей приходится разбивать иллюзии, но ничего другого не оставалось». «Мне очень жаль, Кларки, милая, — сказала она, но, боюсь, моя внешность вас обманула. Я все так же без гроша». Собственно говоря, когда Филлис сказала, что у вас теперь бюро по найму, я решила заглянуть к вам и узнать, нет ли у вас на примете какого-нибудь симпатичного места. Можно гувернанткой к ребенку с ангельским характером. Или вдруг найдется душка-писатель, которому нужно, чтобы кто-нибудь отвечал на его письма и вклеивал в альбом рецензии на его книги. «Деточка моя!» — мисс Кларксон была глубоко расстроена. А я так обрадовалась. Это шляпа. В шляпе вся беда. Конечно, мне не следовало даже думать о ней. Но я увидел ее в витрине. Несколько дней я облизывалась и под конец сдалась. Ну, а потом, естественно, пришлось одеться под нее. Купить туфли, платье в тон. Я устроила настоящую оргию, и теперь мне очень стыдно. Но, как всегда, слишком поздно. Боже мой! Ты была с ума с еще в школе. Помню, сколько раз мне приходилось выговаривать тебе за это. Ну, когда все уже было позади, я вновь обрела рассудок и выяснилось, что у меня осталось всего несколько фунтов, и до прибытия спасательной экспедиции я не дотяну. Взвесив все обстоятельства, я решил вложить мой капитал целиком в одно предприятие. Но ты... Надеюсь, выбрала что-нибудь надежное? По всем признакам, да. На спортивной странице утверждала, что это надежнейшая ставка на сегодня. Прыгучий Уилли в заезде 2.30 на скачках в Сандауне в прошлую среду. О, Боже! Вот это я и сказала, когда бедняга Уилли пришел шестым. Но зачем расстраиваться, правда? Просто мне надо найти что-нибудь, чтобы дотянуть до сентября, когда я получу проценты за третий квартал. Но не будем говорить здесь о делах. Кларки, я забегу к вам завтра в бюро. А где Синтия? Ведь вы же должны были ее привести. Да, Кларки, я думала, вы заедете за Синтией, сказала Филис. Если финансовое положение Евы заставило мисс Кларксон скорбеть. то упоминание о Синтии погрузило ее в пучину горести. Губы у нее задрожали, по щеке сползла слеза. Ева и филис обменялись недоуменными взглядами. «Послушайте», — сказала Ева после паузы, «в течение которой тишину нарушило только приглушенное рыдание, вырвавшее своих былой наставницы, что-то мне слишком весело». Если вспомнить, что собрались мы на радостную встречу старых друзей, Синтии что-то не так. Горесть мисс Кларксон была столь сильна, что Филис в тревоге выбежала из комнаты в поисках единственного спасительного средства, которое пришло ей на ум флакона с нюхательной солью. Бедная, милая Синтия, простонала мисс Кларксон. — Что же с ней такое? — спросила Ева. Она не была глуха к горе у мисс Кларксон, но не смогла удержаться от легкой улыбки. На мгновение она перенеслась в школьные дни, когда умение ее собеседницы из самого неблагодарного материала создавать трагедию неизменно ее забавляло. Она не сомневалась, что в самом худшем случае ее старая подруга лежит с простудой или подвернула ногу. «Ты знаешь, она замужем», — сказала мисс Кларксон. «Ну, ничего страшного, Кларки, я в этом не вижу. Есть несколько надежнейших ставок. Я сама, возможно, за кого-нибудь выскочу, за какого-нибудь доброго, богатого, терпеливого мужчину, который будет меня баловать». «Ах, Ева, милочка!» — проблеяла мисс Кларксон вне себя от ужаса. «Пожалуйста, погляди внимательнее на того, за кого ты выходишь замуж. Всякий раз, когда я слышу, что кто-то из моих девочек вступает в брак, меня начинают мучить самые дурные предчувствия. Мне чудится, что она, сама того не зная, шагнула за край страшной пропасти». но с ними вы этими предчувствиями не делитесь правда, не мрачаете свадебного торжества неужели Синтия шагнул за край страшной пропасти а я только сейчас говорила филис как я завидую синтии выйти за такую знаменитость как ролста мак тот мисс кларксон всхлипнула это не человек а демон сказала она с надрывом я оставила синтию в отеле Кадоган всю в слезах. У нее очень милый, тихий номер на четвертом этаже. Правда, ковер не гармонирует с обоими. Бедняжка в отчаянии. Я старалась утешить ее, как могла, но бесполезно. Она всегда отличалась душевной тонкостью. Мне надо поскорее к ней вернуться. Я сюда приехала только потому, что не хотела разочаровывать вас, моих милых девочек. — сказала Ева с мягкой настойчивостью. Она знала по опыту, что мисс Кларксон, если ее предоставить себе, будет без конца танцевать вокруг да около, так ничего толком и не говоря. — Почему? — повторила мисс Кларксон, моргая так, будто это слово было гирей, внезапно свалившись ей на ногу. — Почему Синти была вся в слезах? но я же объясняю тебе, милочка, негодяй ее бросил, бросил. Они поссорились и он ушел из отеля. Это было позавчера. Но он так и не вернулся, а сегодня она получила от него коротенькую записку, что он не вернется никогда в тайне. Самым непорядочным образом он устроил так, что его багаж из отеля доставили в бюро пересылок, а куда он его оттуда забрал, не знает никто. Он исчез бесследно. Ева уставилась на нее в изумлении. К такой ошеломляющей новости она готова не была. Да, но из-за чего они поссорились? Синтия, бедная девочка... была так расстроена, что ничего не могла мне сказать. Ева скрипнула зубами. Скотина, бедная старушка Синтия, не поехать ли мне с вами? Нет, нет, милочка, лучше я одна за ней поухаживаю. Я попрошу ее написать тебе, когда она почувствует, что в силах с тобой увидеться. Филлис, милочка, мне пора. объявила она, потому что в гостиную вернулась хозяйка дома с флакончиком в руке. — Да, но ведь вы только-только пришли, — сказала Филлис. — Муж бедной старушки и Синтии бросил ее, — коротко объяснила Ева. А Кларки возвращается ухаживать за ней. Ей как будто очень скверно. — Ох, нет, к несчастью, да. — Я должна поспешить к ней, — сказала мисс Кларксон. Ева ждала в гостиной, пока не хлопнула входная дверь, и филис не вернулась к ней. филис еще более грустная, чем всегда. Она так предвкушала это чаепитие, а из него ничего хорошего не вышло. Некоторое время обе молчали. «Какие скоты мужчины!» — наконец сказала Ева. «Майк!» — с чувством произнесла филис «Просто ангел!» Ева обрадовалась этому косвенному приглашению вернуться к более приятной теме. Злополучная синти она сочувствовала всей душой, но терпеть не могла пустопорожных разговоров, а сидеть и вздыхать по поводу трагедии, о которой они практически ничего не знали, это был бы верхом пустопорожности. У Филлис ведь собственная трагедия. И вот тут, думала Ева, в ее силах как-то помочь. Она предпочитала не говорить, а действовать, и была рада взяться за животрепещущую проблему.